большие красивые без жителей Исая глава 5 стих 8 9 Пророк обличает правителей, которые отличаются алчностью и ждут подарков, не заботятся о вдовах и не защищают сирот. Исая глава 1 стих 23. Он поднимает слово против роскоши и беспутства богачей. Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Исая, глава пятая, стих 11. Смело осуждает продажных судей. Горе тем, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Исая, глава пятая, стих 23. Пророк обличает иерусалимских женщин которые своим греховным поведением способствуют падению нравов. Дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах. исая глава 3, стих 16. Социальная несправедливость сочеталась с неверностью и неблагодарностью народа. Не случайно из уст Яхве вырываются горькие слова «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Исайя, глава 1, стих 2. Люди забыли Яхве и в капищах воздают хвалу другим богам. Если они приносят жертвы Яхве, то делают это не от чистого сердца. Чему мне множество жертв ваших, говорит Яхве. Я пресыщен все сожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев, и козлов. Не хочу. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Омойтесь, очиститесь, научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Исаия, глава первая, стихи одиннадцатый, тринадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. Пророк называет народ Израиля виноградником Яхве. Виноградник Яхве Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. Исаия, глава 5 стих седьмой. Яхве заботливо ухаживает с виноградником, очищает его от камней, обносит ограды, строит башню посреди него, насаждает в нем отборные виноградные лозы и ждет, когда они принесут добрые гроздья, но виноградник приносит дикие ягоды. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? «Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Исая, глава 5, стих 4. Яхве надеялся на благочестие Иуды, но народ Израиля совершил кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Исая, глава 5, стих 7. Яхва решает наказать народ, оставить виноградник в запустении. Он разрушает стены, чтобы виноградник был попран, не обрезает, не вскапывает его, чтобы он зарос терными волчцами. Более того, повелевает облакам не проливать на него дождь. Здесь перечислены не только грехи народа и правителей, но и высказывается возможность тяжкого наказания за грехи. Пророк рассматривает страшные наказания Иуды, словно издали времен земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими. Исая, глава 1, стих 7. Яхвы подвергает разоблачению грехи старейшин и князей, требует призвать их к ответственности за бесчинство над бедными и сиротами. Наказание настигает и дочерей Израиля за их надменность и роскошество. Яхве грозит отнять у них драгоценности и роскошные одежды, и будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой пончи.